Отвязавшись от друга Перин, пошел искать Инктора. Шайнарский лорд вместе с Уна, Раганом и Масимой рассматривал землю на гребне лощины. Когда юноша потянул Инктора в сторонку, остальные смерили его хмурыми взглядами. Перин удостоверился, что Уна и те два шайнарца достаточно далеко и ничего не услышат, и только тогда заговорил — Инктор, я не знаю, куда делись Рант и остальные, но Падан Фейн и Тролики, и, наверное, другие друзья Темного, все еще направляются на юг. Откуда ты узнал? Спросил Инктор. Эрин глубоко вздохнул. Волки мне рассказали. Он ждал. Но чего не знал, смеха презрительной усмешки, обвинение в том, что он друг темного, заявление, что он сошел с ума, с умыслом он заткнул большие пальцы за пояс подальше от топора. Я не буду убивать больше никогда. Если он решит убить меня как друга темного, я убегу, но больше никого убивать не стану. Я Слышал о таких вещах. Через минуту медленно произнес Инктор. Ну, всякие слухи. Мол, был один страж. Мужчина по имени Ивлаес Мачера, который якобы умел разговаривать с волками. Он пропал много лет назад. Шайнарис, кажется, пытался что-то разглядеть в глазах Перина. — Ты его знаешь? — «Я его знаю», — ровно ответил Перин. «Он тот. Не хочу говорить об этом. Я этого не просил. Вот и Ранд так говорил. Свет, как я хочу домой, обратно в кузницу мастера Лухана!» «Эти волки», — сказал Инктор, — Они будут выслеживать для нас друзей темного и троллоков?» Эрин кивнул. «Хорошо. Во что бы то ни стало, но рок будет у меня». Шайнарец оглянулся на Уна и его солдат, по-прежнему выискивающих следы пропавших. «Правда, лучше никому больше не говорить. В пограничных землях волки считаются добрым знаком». Тролоки их боятся. Но все равно лучше пусть все останется на время между нами. Кое-кто из них не поймет. Мне еще больше хочется, чтобы никто больше не прознал, — сказал Тарин. Я скажу всем, что, по-твоему, у тебя есть такой же дар, как у Хурина. О таком они наслышаны, против такого они ничего не имеют. Некоторые видели, как ты морщил нос тогда, в той деревне, у переправе. Я слышал шуточки о твоем чувствительном носе. Да, сегодня ты поведешь нас по следу, а Унна увидит достаточно отпечатков, чтобы подтвердить, что мы и впрямь идем по следу, еще до ночи, каждый в отряде, самый последний солдат будет уверен в том, что ты нюхач. — Я отобью. — Рок! — Инктор посмотрел на небо и возвысил голос. — Дневной свет теряем по коням! К удивлению Перина, шайнарцы, похоже, нисколько не усомнились в утверждениях Инктора. Немногие выглядели скептичными. Масимо в своей неприязни сплюнул, но Уно задумчиво кивнул, и остальным этого кивка хватило. Труднее всего было убедить мэта. Нюхач, ты! Ты станешь выслеживать убийц по запаху? Перрин, ты такой же сумасшедший, как и Рант. Видно, из Эмондового луга, один я остался в своем уме, раз Эгвейн с найнев спешат вторвал он, порешив встать. Он оборвал себя на полусловие, заметив обращенные на него косые взгляды шайнарцев. Перрин. Как раньше Хурин занял место возле Инктора, и маленькая колонна поскакала на юг. Мэтт сыпал беспрерывно уничижительными замечаниями, пока Уно не обнаружил оставленные тролоками и верховыми следы. Но Перрин все равно мало прислушивался к шпилькам Мэта. Он изо всех сил старался удержать волков, чтобы те не устремились немедленно вперед убить троллоков. Волков волновало лишь одно — перебить испорченных. Для них приспешники темного ничем не отличались от прочих двуногих. Перин почти на его видел, как, пока волки убивают троллоков, в дюжину разных сторон в рассыпную разбегаются друзья темного и убегают они с Рогом Валер, убегают с Кинжалом. А как только троллоки умрут, навряд ли он сумеет склонить волков к выслеживанию людей, даже если у него будет представление, кого конкретно нужно выслеживать. Перен продолжал вести спор с волками, сдерживал их порыв, И на лбу выступила не первая испарина, когда его настигла первая яркая картина, от которой внутри все перевернулось. Перрин натянул поводья, осадив коня. Остальные сделали то же самое, поглядывая на него и замерев в ожидании. Он посмотрел вперед и тихо, ожесточенно выругался. «Людей волки убивали, но люди никогда не являлись хорошей добычей». С одной стороны, волки помнили о временах совместной охоты, а с другой стороны, на вкус двуногие были плохи. В еде волки оказались куда разборчивей и привередливей, чем Перин мог предположить. Падали они, не едят, если только не умирают от голода, и немногие волки убивают больше, чем съедают. А те образы, вспыхнувшие у него перед мысленным взором, то, что, как почувствовал Перрин, ощущение волков лучше всего описывалось бы как омерзение, он видел их куда яснее, чем того хотел бы. Тела мужчин, женщин, детей, нагроможденные в кучу, сваленные в беспорядке. Пропитанная кровью земля, изрытая копытами и истоптанная в отчаянных попытках спастись, разорванная плоть, отрезанные головы. Вокруг суетливо хлопали крыльями стервятники, их белые крылья испятнаны красным. Окровавленные, голокожие, морщинистые головы рвали и жадно пожирали плоть. Прежде чем желудок взбунтовался, саперин, оборвал нить, связующую его с волками. Далеко над деревьями он различил кружащие черные пятнышки. Черточки то падали к земле, то взмывали вверх. Стервятники дрались за обед. Там что-то плохое. Перин сглотнул, встретившись взглядом с Инктором. Как все сообразуется с рассказанной им историей, будто Перин — нюхач. И близко не хочу оказаться, не то что смотреть на это. Но, увидев стервятников, им захочется проверить, что там такое. Придется рассказать им столько, чтобы объехали то место кругом, «Люди из той деревни. По-моему, троллоки их убили». Уно начал вполголоса ругаться, и кое-кто из шайнарцев тихо что-то пробормотал. Судя по всему, ни один из отряда не воспринял утверждение Перрина как необычное. «Лорд Инктор сказал, что этот юноша — нюхач, а нюхачи умеют чуять убийство». «И нас кто-то догоняет», — заметил Инктор. Мэт развернул свою лошадь. «А, может, это Рант? Я ж знал, он меня не бросит!» К северу поднимался полупрозрачный шлейф клубящейся пыли. Лошадь бежала по прогалинам, где трава была редкой. Шайнарцы развернули строй, рассыпались цепью, пики наготове, глядя во все стороны». Здесь не место забывать об осторожности, мало ли что за незнакомец. Возникла темная пятнышко, лошадь и всадник. Острые глаза подсказали Перину задолго до того, как кто-либо еще сумел различить всадника, что это женщина. Пятнышко быстро приближалось. Подъезжая к отряду, всадница перевела лошадь с галопа на рысь. Полная сидящая женщина... Плащ ее приторочен сзади к седлу. Она обмахивалась и отсутствующе щурилась на солдат. Это одна из оседей. Разочарованно сказал Мэт. Я ее узнал. Верин. Верин седей. С нажимом поправил Инктор. Затем поклонился ей, не сходя с коня. Меня послала Морен седей, лорд Инктор. — заявила Верн с довольной улыбкой. — Она подумала, что я вам понадоблюсь. — Ну, и скачка, скажу я вам. Мне казалось, я до вас, до Карена не нагоню. — Ту деревню вы, разумеется, видели. О, как там было отвратительно! И тот драл. На всех крышах вороны и вороны, но к нему ни одна тварь не приближается, хоть тот и мертв. Правда, чтобы увидеть, что там такое, мне пришлось согнать столько мух, будто они на зов темного слетелись. Крайне жаль, что у меня не было времени спешиться и вплотную заняться им. Никогда не выпадало случая изучить. Вдруг глаза Верин сузились, и отсутствующий вид как ветром сдуло. — А где раунд Алтер? Инктор скривился. Пропал Веренседой. Исчез прошлой ночью бесследно. Он, Агир и Хурин, один из моих людей. — Агир? Лорд Инктор? И с ним же ваш Нюхач? Что может быть общего у этих двоих с... Инктор воззрился на нее, открыв рот, и она фыркнула. «Неужели вы рассчитывали нечто такое сохранить в тайне?» Она вновь фыркнула. «Нюхач! Исчезли, говорите?» «Да, Верин седай». Голос Инктора был расстроенным. «Нелегко смириться, что А Седой известны тайны, которые пытаешься от них скрыть». Эрин надеялся, что о нем Морейн никому не говорил. «Но у меня есть...» «У меня есть новый нюхач, Шайнарец», — жестом указал на Перрина. «Видимо, у этого человека также есть похожий дар. Я отыщу, Роквалер, как и поклялся, не тревожьтесь за это. Если решите отправиться с нами, мы будем рады вам, Айседы». К удивлению Перрина, тон Инктора был не таким, будто он имел в виду именно это. Верен взглянула на Перина и тот беспокойно заерзал. Новый нюхач, когда вы только что лишились прежнего? Какое счастливое обстоятельство! Вы не нашли никаких следов? Ну, нет, конечно, нет. Вы сказали бесследно. Странно. Прошлой ночь. Она повернулась в седле. Оглянувшись на север, и на миг Перрин решил, что она намерена поскакать обратно, повторив в другом направлении проделанный ею путь. Инктор, нахмурившись, смотрел на Верин. — По-вашему, их исчезновение как-то связано с рогом, айс седой? Верин села прямо. — С рогом? — Нет. Э — Нет, думаю, нет. — Но это странно. — Очень странно. Мне не нравятся странности, которые я не понимаю. Вернседой, я могу выделить двух человек, проводить вас до места, где они исчезли. Они без хлопот доставят вас прямо туда. Нет, если вы утверждаете, что они исчезли бесследно, долгое мгновение нас непроницаемым лицом изучала Инктор, я отправляюсь с вами. — Наверное, мы найдем их, или они нас найдут. — Лорд Инктор, расскажите мне все на ходу. — Расскажите мне все, что скажете об этом юноше. Все, что он сделал. Все, что сказал. Позвякиваясь с бруей и доспехами, отряд двинулся дальше. Верин скакала бок о бок с Инктором и дотошно его расспрашивала, но настолько тихо, что не слышал никто. Когда Перрин попытался занять свое прежнее место, она лишь глянула на юношу, и он отстал. «За Рандом, — она заявилась, — пробормотал Мэтт, — а не за Рогом. Перрин кивнул. «Куда бы ты, Ранд, не подевался, там и оставайся. Там ты целее будешь».